Страница 45. Второе. Продукты животного происхождения. Человеку совсем не обязательно питаться пищей животного происхождения, мясом, птицей, рыбой, яйцами и молочными продуктами. Истинные вегетарианцы, которые тщательно планируют свой рацион, прекрасно без такой пищи обходятся. Они действительно гораздо здоровее тех, кто питается мясом. Мы же в большинстве своем любим животную пищу. Мы ели ее всегда, и нам трудно представить себе жизнь без нее. Так как она является неотъемлемой частью нашего образа жизни, отказаться от нее совсем нет оснований. Мы сможем извлекать пользу из этой пищи, богатой витаминами, белками и минеральными веществами, если примем Известные меры предосторожности: уменьшив долю вредных компонентов холестерина, который повышает уровень холестерина в крови, и насыщенных жиров, вредных по той же причине. Субпродукты. В печени, почках, мозгах и сердце содержится очень много холестерина. Если учесть, что не должно поступать больше 300 мг холестерина в сутки. Тогда понятно, как трудно выполнить это условие, питаясь субпродуктами. Например, порция мозгов чуть более 100 грамм содержит 2400 миллиграмм холестерина. Что надо делать? Не ешьте субпродукты часто. Страница 46. Гамбургеры. Гамбургер, своего рода рубленый бифштекс в виде лепешки, часто кладется в разрезанную булочку или запекается в тесте. Назван по городу Гамбургу. В диете американцев весьма значительная доля насыщенных жиров приходится на гамбургеры. Ведь мы так часто их едим. Примерно 60% калорий обычного гамбургера дает жир. Что делать? Выбирайте для гамбургера постный фарш, если такой есть в магазине. В противном случае прокрутите постную говядину, огузок или кострец. Такой гамбургер, возможно, обойдется дороже и на вкус будет отличаться от того, к чему вы привыкли, но все это окупится большей питательной ценностью. Постный гамбургер будет меньше ужариваться, а к новому вкусу вы скоро привыкнете. Готовьте гамбургер так, чтобы дать стечь жиру. Если запекаете в гамбургере еще какие-то компоненты, пользуясь глубокой посудой, то потом прожарьте его дополнительно, чтобы вытопить жир. Колбасы, сардельки, сосиски, закусочное мясо Вы не видите, как готовятся колбасы, а они могут состоять в основном из жирных компонентов обрезков от полноценного мяса, размельченных, подкрашенных и сдобренных специями. На самом деле и сосиски, и салями, и копченая колбаса, и прочее закусочное мясо дают три четверти своей калорийности за счет жира. Что надо делать? Ешьте сосиски, сардельки, только в особых случаях на массовых гуляниях, например, где они составляют неотъемлемую часть атмосферы праздника. Вместо того, чтобы делать сэндвичи с колбасой и другим закусочным мясом, возьмите что-то постное, например, индейку, цыпленка, тунца или совсем постное жареное мясо. Грудинка, ветчина. Страница 47. Очень много жира содержится в обычной грудинке. Бекон и ветчина гораздо пастнее, так что их не мешает время от времени покупать в качестве мяса на завтрак. Однако всякое копченое мясо такого рода содержит очень много натрия. Но это уже другой разговор. Говядина, свинина, молодая баранина. Есть куски мяса, где сразу видно, что жира много, в других его меньше. Жир виден либо по краям, либо в прослойках, пронизывающих весь кусок. Но даже самое постное с виду мясо может содержать больше жира, чем вы думаете. Половину калорий, которые дает порция постной говяжьей вырезки, мы получаем за счет жира. Уменьшить количество жира, идущего в пищу вместе с мясом, можно различными способами. Что надо делать? Ешьте мясо не чаще двух-трех раз в неделю, а то и реже. Читая книгу дальше, вы убедитесь, что существует много пищи другого рода, которой можно его заменить. Уменьшите порции. Едва ли кому-то потребуется сразу 200-граммовая порция мяса. Нашему организму не нужно столько белка, а излишек может превратиться в нежелательные жировые отложения. Небольшая порция нежирного мяса, например, в 85 грамм, содержит достаточное для одного раза количество белка. Ещё больше урежьте мясные порции. Пусть мясо будет лишь дополнением к другим блюдам, содержащим белок. Подробнее об этом позже. Покупая мясо, выбирайте куски попосне, без жировых прослоек. Перед приготовлением обрежьте весь видимый по краям жир. Конечно, получается, что вы попусту тратите деньги на жир, который приходится выбрасывать. Но пускать жир в пищу — та же трата денег, так как питательной ценности в животном жире практически никакой. Покупайте самые постные куски телятины, свинины, филейную часть, лопатку, говяжьи вырезки. Готовьте мясо долго, на медленном огне. Готовьте мясо так, чтобы можно было удалить вытопленный жир. Страница 48. Жарьте на открытом огне, на вертеле, мангале, чтобы жир стекал. Прежде чем подавать мясо, приготовленное на сковороде, слейте весь жир. Когда готовите супы или тушеные блюда, дайте им застыть. Тогда через несколько часов можно будет удалить весь жир сразу. А разогретыми без лишнего жира эти блюда будут только вкуснее. Говядина по-китайски с аспарагусом, спаржей. Для этого блюда нужно постное мясо. Соли кладется очень мало. Готовить недолго полкилограмма говяжьего бока, одна столовая ложка кукурузного крахмала, две столовые ложки хереса, одна четверть стакана растительного масла, 14 молодых побегов спаржи, одна чайная ложка сахара, две столовые ложки куриного бульона. Всыпьте в глубокую посуду крахмал и добавьте крахмал одну столовую ложку хереса. Мясо нарежьте ломтями поперек волокон, как можно тоньше. Обваляйте ломти в крахмале, смешанном с хересом. Нарежьте под углом спаржу кусочками длиной в 4 сантиметра. Раскалите на сковороде растительное масло, положите куски мяса и жарьте в течение 30 секунд, интенсивно помешивая Опрокиньте содержимое сковороды в дуршлаг над миской, чтобы собрать масло. Столовую ложку этого масла верните в сковороду, дайте ему опять раскалиться и затем насыпьте спаржу. Через 10 секунд добавьте обжаренную говядину, энергично перемешайте и посыпьте сахаром. Затем полейте оставшимся хересом Добавьте бульон и опять перемешайте. Подается с вареным рисом. Рыба и птица. Рыба и птица прекрасно заменяют мясо. Страница 49. Холестерина в них примерно столько же, но гораздо меньше насыщенных жиров. Цыплята. Все зависит от того, как приготовить цыпленка а готовить его в общем просто, если снять почти всю кожу и удалить жир непосредственно под ней. Вообще говоря, чем меньше цыпленок, тем меньше в нем жира. Лучше купить два небольших бройлерных цыпленка, чем одну крупную птицу. И еще, в белом мясе меньше жира, чем в темном. Если вы покупаете готового зажаренного цыпленка, вы сталкиваетесь сразу с тремя проблемами. Приготовлен он, как правило, с кожей, обычно сильно зажарен, а среди специй, какими бы чудесными они ни были, может оказаться много соли. Деревенский голова. Четыре куриные грудки. Одна мелко нарезанная луковица. Половина зеленого перца нарезать один зубок чеснока и столочь, четверть чайной ложки черного перца 1 две столовые ложки растительного масла 1 чайная ложка пудры кэрри пол чайной ложки чебреца один консервированный помидор нарезать пол стакана сабзы удалив сцепплят кожу готовьте их на большом огне в растительном масле птица без кожи не будет приобретать коричневой корочки страница 50 сняв цеплят огня поджарьте лук с зеленым перцем и чесноком пока лук не станет мягким если он будет склеиваться добавьте немного воды смешайте луковую поджарку с пудрой кэрри черным перцемчабрецом потом добавьте нарезанный помидор вместе с его соком уложите птицу в кастрюлю полейте соусом блюдо запекается в течение 30 минут при температуре около 160 градусов цельсиятем добавьте сабзу и потушите еще 10 минут подается с рисом и при желании поливается небольшим количеством обезжиренного кефира. Индейка Индейка — один из самых постных животных продуктов. Она может стать проблемной пищей скорее из-за соуса, сока, вытопленного в ходе приготовления и прочих приправ, но мясо у самой птицы постное. Замечателен фарш из индейки. Делайте из него те же блюда, что и из говяжьего. Они будут не такими богатыми на вкус, но дело можно поправить специями. А еще можно смешивать половину фарша из индейки и половину обычного. Маринованный цыпленок в гриле в духовом шкафу. Вот как можно приготовить нежирное блюдо из цыпленка, мясо которого будет нежным и сочным. Потрошенный цыпленок весом чуть больше килограмма. Четверть стакана сока лимона. Четыре зубчика чеснока мелко порезать или взять чайную ложку чесночной приправы. Одну большую луковицу нарезать. Четверть стакана растительного масла. Чайная ложка соли. Страница 51. Удалить кожу и подкожный жир, положив цыпленка в миску с соком, переворачивая, смочить его. Потолочь чеснок с солью на доске до однородной массы и натереть ею цыпленка. Положить тушку опять в миску и, посыпав луком, поставить в холодильник не менее чем на 2 часа. Разогрейте гриль или духовой шкаф. Лук, в котором был цыпленок, положите на поддон гриля или на противень. Цыпленка смажьте растительным маслом и положите сверху. Жарится он 15-20 минут в 20 сантиметрах от огня за духовки. Потом цыпленка нужно перевернуть, смазать остатками масла и подержать еще 15 минут до готовности пока мясо не станет нежным. Рыба. Рыба вообще очень полезна для здоровья, если готовить ее без лишнего жира. Отдельные породы рыб, например, озерная форель, семга или скумбрия, могут быть довольно жирными, но все-таки в них меньше жира, чем в мясе. Более того, как показывают научные исследования, благодаря Ненасыщенным рыбным жирам удается даже понизить риск инфаркта миокарда, так как они предотвращают образование сгустков в крови. порой бывает трудно выбрать правильный способ приготовления рыбы. Имейте в виду следующее. В рыбных консервах очень много соли. В жареной рыбе может быть слишком много жира, вредного для здоровья. Что надо делать? Готовьте рыбу на открытом огне, на рашпере, вертеле или фаршированную специями. Запекайте рыбу, завернув в фольгу с несколькими луковицами. Окуните в пахту, вывалите в кукурузной муке и запеките. Страница 52. Рыба с чесноком в гриле или духовом шкафу соли для этого способа приготовления не нужно но получается вкусно возьмите две пластинки рыбного филе примерно по пол кло каждая две столовые ложки растительного масла немного черного перца две столовые ложки панировочных сухарей четверть чайной ложки молотого красного перца Две чайные ложки мелко нарезанного чеснока, две чайные ложки мелко нарезанной петрушки, сок половины лимона. Предварительно надо нагреть гриль или духовой шкаф. Положите рыбу на противень, слегка смазав его маслом. Половиной оставшегося масла смажьте саму рыбу и посыпьте перцем по вкусу. Посыпьте сухарями и красным перцем, чтобы получилось равномерно. Можно воспользоваться мелким ситом. Рыба должна находиться в 25 сантиметрах от источника тепла. Готовится 10 минут с приоткрытой дверцей гриля духового шкафа. Оставшееся масло слегка прогрейте на сковородке, добавив туда чеснок и полейте им рыбу. Посыпьте петрушкой и полейте лимонным соком.